Документ 30. -й. Полномочия имперскому министру иностранных дел на заключение договора с Советским Союзом. Полномочия. Я предоставляю имперскому министру иностранных дел господину Йоахиму фон Рибентропу все полномочия для переговоров от имени германского государства с уполномоченными представителями Союза Советских Социалистических Республик о заключении пакта о ненападении, а также обо всех смежных вопросах и, если представится возможность, для подписания как пакта о ненападении, так и других соглашений, явящихся результатом этих переговоров, С тем, чтобы этот пакт и эти соглашения вступили в силу немедленно после их подписания. Обер Зальцберг. 22 августа 1939 года. Адольф Гитлер Рибентроп.